От авторов общая хронология по миру оборотни волчьи игры Яна Ярослава в дилогии волчьи игры и волчьи игры раунд 2 Кайл и Кристалл в дилогии свет моей души и свет моей души 2 Роман и аврора в дилогии разбитые г грезы и разбитые г грезы 2 александр и Алексия в истории неидеальная пара. Демон и Селена, в истории влюбленная в демона. Близнецы и Хания, в истории в плену его отражения. Рафаэль и Ангелина, в истории играя с огнем. Амин и Мириам, в истории Амин, в объятиях его тьмы. Николас и аделя в истории Яд твоей любви. Влад и Эрида в истории, подаренная Луной. Ксандр и Карина в истории Избранница Снежного Альфы. История каждой пары самостоятельная, читается отдельно от других. Приятного чтения и чудесных историй вам!